Глава двенадцатая. Корабль. Окунев уперся, и Крытовым пришлось бы идти одному, если бы не выручил Данила. Лично я просто не представлял, как подступиться к делу. Говорить с семьей только что потерявшей кормильца о покупке корабля представлялось мне слишком циничным. Мародерство просто какое-то. Благо Данила уже ввели в курс дела и, заметив мое смятение, он сам вызвался вести переговоры с вдовой. Я Олевтину знаю, мне будет проще. По дороге я попытался расспросить компаньона об Окуневе, но тот уклонился от однозначной оценки. м о р е х о д о м как говорится, милостью Божией. Однако вот р ы т о в о же потопил, другой бы настоял на своем, а этот слаб перед хозяином оказался. В море опасно, когда собственной воли кормщику не хватает. Ну, так лучше о мне и не надо. Я не собираюсь, как Рытов, штурвал из рук вырывать. Да пожалуй, что другого тебе все равно не найти, не хотя согласился Данила. Дом погибшего шкипера наполнял а печаль. Здесь разговаривали в полголоса, сохраняя на лицах иконную благость и смирение. Даже девочки еще слишком мелкие, чтобы осознать утрату, обходились без шума и детской возни. Однако никаких иных признаков траура я не приметил. Со дня гибели кормильца прошло уже три недели, а трагическое известие семья получила только позавчера. Домашние, может быть, и готовили какие-нибудь поминки на сороковой день, но пока они тихо скорбели. Нас приняли сразу. Дочурок мать отослала в соседнюю комнату, а сын, подросток лет четырнадцати, заявил, что останется. Данила в двух словах изложил дело. Смотри, а л е в т и н а убеждал он. Сама ты не потянешь такое хозяйство, а яшка молот еще. Пока подрастет корабль, сгниет уже. Иван же человек честный, за прежние мужнины расходы дает тебе три сотни рублей монетой. Затем с промысла тебе один пай оставит и яшке положит пай. Девчонкам твоим на приданое хватит, а кроме того я за его кошты буду вам провиант поставлять по надобности, так что нужды знать не будешь. А Левтина Дмитриевна посмотрела на сына. Видимо, в их семье такие дела решали мужчины, пусть и юные. Паренек думал довольно долго. Его лицо даже побледнело от ответственности за принимаемое решение. "Я с вами пойду", заявил он наконец. "А иначе не уступлю корабля. Меня отец все одно собирался с собой брать, а как я теперь ремесло о б у ч у с ь на берегу сидючи. Так что решайте сами. Простым промышленником пойду или матросом." На лице вдовы не отразилось и тени страха, потеряв только что мужа, она не набросилась на сына с уговорами и возражениями. Вот что значит морская семья. Хорошо, согласился я, выдержав паузу ради приличия, но на самом деле готов был заполучить корабль хоть со всем семейством в п р и д а ч у Люди мне нужны, но простым зверобоем тебе мелковато будет. Ты вроде бы как пайщик, пойдешь учеником коку него. И только тут а л е в т и н а Дмитриевна вздрогнула. От Охотска до кустарной верфи покойного Рытова было два дня пешего хода. Вместе со мной отправилась почти вся имеющаяся на данный момент команда: о к у н е в и двое его парней, а также Данила, который в промыслах мало что понимал, зато отменно разбирался в финансах. Старший из о к у н е в с к и х матросов постоянно чихал. Я сперва отнес это на счет простуды, вызванной кораблекрушением и долгим пребыванием на голой скале. но оказалось чихал парень с детства и называл свою болезнь чихоткой, за что и получил такое прозвище. Молодого матроса звали Борькой. Он выглядел совсем еще мальчишкой, может быть, на пару лет старше Яшки Рытова, но уже имел опыт. Сам Яшка, объяснив, как найти п л о д б и щ е остался дома, но пообещал прибыть сразу после сороковин. Мы постарались покинуть городок тихо, чтобы скрыться от возможных претендентов на рытовское наследство. Пусть сделка уже состоялась, но как с п у т н и к и м не объяснили, конкуренты вполне еще могли подстроить какую-нибудь пакость. Да и вообще такую покупку правильнее держать в тайне как можно дольше. Мы пробирались едва заметными тропками, то удаляясь от моря, то возвращаясь к нему, взбирались на сопки, на подножье б е р е г о в о г о хребта, плутали среди болот и густых зарослей колючих кустов. Заночевать пришлось в укрытом среди мшистых скал шалаше, специально для этой цели на полпути и поставленном. В этом месте деревья встречались редко, и приходилось скармливать костру тонкие веточки. Вместо глаз конкурентов всю дорогу нас сопровождали полчища гнуса. Промышленники взяли за правило закладывать п о л у л е г а л ь н ы е п л о т б и щ а подальше от города на мелких речушках, что проявляя завидный индивидуализм, впадают в охотское море каждая сама по себе. Таких речушек на побережье в е л и к о е множество, места хватает всем, и даже растущая угроза со стороны мятежных коряков не заставила промышленников перебраться под защиту гарнизона в Охотск. За ужином я поинтересовался у спутников, зачем забираться в такую даль, не проще ли строить корабль прямо в Охотске, и получил развернутый ответ. Причина была в принципе вполне понятной: на значительном удалении от порта гораздо проще раздобыть пригодное для постройки дерево, не посягая при этом на монополию государства. Но товарищи тут же добавили, что это понятное всем обстоятельство является лишь отговоркой, удобным поводом, чтобы оказаться подальше от г о с у д а р е в а о ока. И для дела гораздо важнее, что из подобных укромных местечек ватаги могут уходить в море тайком, не ставя в известность портовое начальство. Мало кто желал получать от властей разрешение на промысел, а потом отдавать треть добычи в качестве пошлины. Дело, в общем-то, не новое. Непомерные налоги и коррупция делают легальный бизнес убыточным. Впрочем, пиратский промысел был не менее опасен, чем в более строгие времена. Пойманные на горячем зверобое отправлялись в Острок, их корабли сжигались, а все д о б ы т о е о б р а щ а л о с ь в казну или, что случалось гораздо чаще, в личную собственность казачьего старшины. Тем не менее промышленники шли на риск. А что делать? Риторически вопросил Чехотка. Так хоть можно с прибылью обернуться. При удаче. Он сморщил лицо, втянул воздух и, застыв на несколько мгновений, облегченно чихнул. У него явно была какая-то хроническая аллергия или гайморит. А если разрешение получать, то наверняка в долгах увязнешь, и никакая удача не поможет, продолжил Чехотка. Кто по уму делает, так тот один поход из трех заявляет, ну или через раз. И начальство вроде пределе, и людям хоть что-то на жизнь остается. Да, тут у ж л и б о по уму, либо по закону. Согласился с ним Данила. Заимка Рытова состояла из собственно с т а п е л е й возведенных на склоне, и нескольких приземистых избушек, поставленных на высоком берегу подальше от возможного паводка. Людей ни на работе, ни возле жилищ мы не увидели. На с т а п е л я х стояло красивое судно. От уже виденных м н о й чахлых корабликов, что пребывали с промыслов, и даже от вполне добротного казенного бота оно отличалось не только размерами, но и наличием двух мачт, настоящих, высоких, сложенных из нескольких деревьев, с р е я м и на двух ярусах, стенги пока стояли отдельно, хотя и с временными подпорками и растяжками вместо такелажа. Мне как человеку сухопутному это внушило уважение. Неладья какая-нибудь древняя, хотя сказать по правде, кораблик был все равно невелик. И на этот, чтобы с парусами у п р а в и т ь с я сколько народу нужно, пояснил Окуниев, которому, судя по блеску глаз, корабль сразу пришелся по душе. Зато ход у галеота хороший и волну лучше держит. От ветра, опять же, не так зависит, может и при боковом неплохо идти, да и вместительность побольше, чем у ш и т и к о в На таком и с ч а с т ь е попытать можно. Пока мы рассматривали покупку, ч а х о т к а где-то наверху разыскал старого корабельного мастера. Березин Харитон Михайлович представил он старика уважительно полным именем. Тот, уже зная о гибели Рытова, вовсе не удивился смене хозяина, не стал выспрашивать подробности сделки, а н а с к о р а оглядев нового владельца и коротко кивнув окуневу, сразу перешел к текущим проблемам. Когда снасти будут? – спросил он. Видишь, м у д р е н сидим тут без дела, м о ш к у зазря кормим, канаты нужны и парусина, ж е л е з о к о е какого недостает. Дело-то не хитрое, с е м ё н к весне обещал доставить, а иначе не успеем с н а р я д и т ь до лета. Раньше будут, заверил я. Только мне точно знать нужно, чего и сколько привозить. У Рытова может и были какие записи, но я их не видел. Мастер запустил руку в бороду, хмыкнул. Ладно, поброди тут, а я пока покумекаю, прикину. Тем временем на шум из домиков повылазили заспаные н работники. Чехотка с б о р и к о й приметив знакомых, отправились к ним поболтать, а мы с Данилой и о к у н е в ы м обошли корабль. Корма оказалась обрубленной, набранной из досок точно донышко катки. Между двумя махенькими окнцами, о похожими на амбразуры, спускался рулевой привод. Никаких там балконов, резных колонн и прочих украшений. Галиот, не галеон. Кстати, как собираешься на речь корабль? – спросил Данила, увидев пустоту в том месте, где по всем канонам следовало красоваться н а з в а н и ю Вот еще головная боль. Вообще-то моему вкусу соответствовали античные имена, но любовь к древности, как и к мифологии, еще не укоренилась в империи. Все эти барышни, юноны, поллады и авроры дожидались лучших просвещенных времен. Пока же, как я успел понять, суда называли именами святых. Не слишком набожные, но жутко суеверные промышленники, словно искали тем самым дополнительной защиты от стихии. Однако к моему появлению все к о з ы р н ы е названия уже разобрали: Петр, Павел, Николай, Георгий, капитон. Эти имена давно на слуху. Я собираюсь н а р я д и т ь много кораблей, пораздумав, заявил я, очень много. Будем называть их по именам семидесяти апостолов, а первенца назовем апостол Анисим. Данило улыбнулся, окунев, едва заметно поморщился. Название явно не пришлось капитану по вкусу. Оно понятно, святой Анисим считался заступником пастухов, а не м о р е х о в Следующим будет апостол Филимон, успокоил я капитана, а потом Варнава, наверное. Чего-то я всех их и не упомню. Семдесят, буркнул о к у н е в Немного ли? Была ли этому виной пережитая катастрофа, или мореход уродился таким серьезным, но он воспринимал все слишком буквально. Но ну, с десяток я бы заказал, сказал я. Вот только бы найти, кто их построит. Уберезина народу ягляжу маловато. Народу не только уберезина маловато, заметил о к у н е в С кем в море-то выходить? Мы и на этот-то кораблик работников еще не набрали. А ты десяток? Наберем, отмахнулся я. При виде корабля меня охватил оптимизм, и никакие проблемы не казались мне сейчас слишком большими. Кого наберешь? г о л ы т ь б у всякую? Заспорил о к у н е в А мне корабельные работники нужны, которые толк знают и опыт имеют. Я-то напротив рассчитывал отсюда кого-нибудь сманить. А мореходов на десяток кораблей ты где найдешь? А для промыслов зверобой н у ж н ы то-то? Придумаем что-нибудь. Главное, корабли, без них и людей искать не зачем. Пошли, поговорим с Березиным, предложил Данила. Мы обошли голиот с другой стороны и вернулись к мастеру. Погоди с расчётами, х а р и т о н сказал Данила. Тут новое дело образовалось. Из дальнейшего разговора выяснилось, что после Рытовского заказа артель Березина собиралась разбежаться. Данила тут же предложил занять ее долгосрочной работой. Мастер прикинул стоимость. Его работа обходилась недешево. Однако, если учесть мои возможности доставлять материалы по цене производителя, я спокойно укладывался в пять тысяч рублей за каждый корабль. В то время как прочим заказчикам точно такой же обошелся бы в несколько раз дороже. Но главной проблемой оставались темпы постройки. Хотелось бы каждый год получать по два новых галеота, заявил я. Материалы проси любые, все в срок доставлю, хоть из самого Петербурга. Два в год не построю, сразу отказался Березин. Дело-то не хитрое, но дерева не хватит, не сырого ж е л е с а строить, мудрень, и людей смышленых в обрез. Пусть по одному кораблю каждый год будет, предложил о к у н е в сразу и мне и мастеру. И то людей с трудом наберем. И по одному в год не получится, возразил мастер. Вот за два года один такой смогу строить, и уж краснеть не придется. В эту зиму народ за лесом отправим, весной сплавим, распилим, а два лета сушить будем. Но за то уж корабль добрый получится, жаловаться не станешь. А нельзя ли сразу побольше дерева наготовить, чтобы потом разом два корабля заложить? – спросил я. Ну тогда мы только заготовками и будем заниматься, м у д р е н ь А с т р о и т ь т о когда? Лучше уж м е р н о работать, без спешки. Да, с такими темпами мои семьдесят апостолов о б р е т у т воплощение через сто сорок лет. Данила молодец, прочувствовав обстановку, достал водку, огурчики, луковицу. Мы забрались в недостроенный голиот и продолжили разговор. с к р е п я сердце, я согласился на одно судно в два года, но для начала хотел получить хотя бы еще один корабль сверх Рытовского. С двумя как-то надежнее, сказал я. Не на Камчатку все-таки собираемся, в Америку. Да ты не спеши, убеждал Березин. Куда спешить-то, м у д р е ь Пока на одном сходишь, а как вернешься, глядишь, и второй подоспеет. Эту песню мудрого сторожила я уже слышал, и от р о д и о н о в а и от з ы б и н а Что за напасть! Каждый считает долгом посоветовать мне не торопиться. А мне трудно объяснить им, что американские земли не вечно будут вакантными. Европейцы не дремлют, а мелкой шайкой с единственным корабликом шесть тысяч верст берега не то что не удержать, но и не застал бить толком. Нет, мне нужен был целый флот. А если я людей в помощь пришлю? предложил я. Кого ты мне пришлёшь, м у д р ё н и Казачков, зверобоев или купчишек вон. Березин кивнул на Данилу. Ну хоть кого-нибудь пусть, н а п о д х в а т е будут. Ладно, посмотрим, сдался мастер. Может кто из них и с м ы ш л ё н н ы й окажется. Может с других плод п и щ кто-нибудь перебежит. Дело-то не х и т р о е Вон, о с и плеонтич, корабль для Бечевина закончит, народ у него освободится. В общем, посмотрим. ж е л е з о и с настей ты значит привозишь. Дерево кое какие запасы у меня есть, можно у того же Зинина взять, если что осталось. Так что один кораблик я, пожалуй, за лето построю, но следующий только через год от первого будет. Мы прикончили запасы спиртного и вернулись к делам. Мастер принялся перечислять необходимую номенклатуру, и голова моя скоро опухла от изобилия незнакомых названий и до потопной системы мер. Еще спутаю что-нибудь, остановил я его. притащив такую даль ненужный хлам. Ты мне лучше дай г в о з д ь или скобу как образец и скажи, сколько точно таких же надо доставить на каждый корабль. Глядишь и пойдет дело. А якорь тебе, м у д р е н ч не дать для образца? Ухмыльнулся Березин. А то дело-то не хитрое. в д о ш е в л е н н ы й долгожданным приобретением корабля и подвижками с набором команды, я решил еще раз наведаться к начальству. Теперь за плечами у меня имелся кое-какой опыт, в голове знания, а на руках был сильный козырь. Начальнику порта я решил предложить хлебные поставки по весьма низкой цене, по невиданной для Охотска цене. К этому времени скопище пленных к о р я к о в уже стало серьезной проблемой для власти, если не проблемой критической. Вряд ли Зыби н о б л а д а л глубокими познаниями в медицине, чтобы сознательно опасаться именно эпидемии. Но скопление голодных и больных от истощения пленников интуитивно заставляло его нервничать. Он не знал, как поступить с такой п р о р в о й народа, но чувствовал, что решать вопрос надо и решать срочно, не дожидаясь, пока из Иркутска поступят внятные распоряжения. Люди могли начать умирать в любой миг, что и помимо эпидемии грозило большими хлопотами. Как раз в те дни, когда я любовался новеньким галеотом, Зыбин решился на отчаянный шаг и предложил населению. Казакам, обывателям, купцам разобрать пленников на зиму по домам в холопство за одну только кормежку. Однако люди от старика отмахивались. Еда у населения хоть и имелась, но стоила недешево. Работать народ умел и сам, а насчет пленных еще бабушка надвое сказала, какие они работники. Многие просто боялись пускать под крышу дикарей, к тому же недавних врагов. Так коряки и копились под стенами Острога, обреченные на голодную смерть. Холода скоро, начал я разговор. А у вас пленных коряков кормить нечем? Коряков! – вскричал Зыбин. Я вот их батагом покормлю. О чем ты говоришь, добрая ты душа? Да мне служивых нечем кормить. И сочных сборщиков писаря. Тем более, пожал я плечами. Я могу поставить к а з н е р жану ю м у к у п о три рубля пятнадцать копеек за пуд, и для пленных, и для служивых. Причем значительную часть успею поставить еще до ледостава. У меня суда на лени ниже Икутска стоят, приказа дожидаются. Могу повернуть сюда сколько нужно, так что решайте быстрее, пока время есть. Пять тысяч пудов! Не раздумывая сказал Зыбин. Легко? Быстро ответил я. Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей монетой. Запиской на Икутск р возразил начальник одновременно пытаясь подсчитать в уме названную мной сумму. Где я тебе тут столько монеты найду? Однако я загодя выяснил финансовые возможности охотской канцелярии. Коррупция, ведь палка о двух концах. Восемь тысяч монетой у п е р с я я Остальное так и быть, согласен. Частью запиской на Иркутск, а частью снаряжением. Каким таким снаряжением, старый солдат заподозрил подвох. Но он уже заглотил наживку, и я мог позволить себе н е к о т о р ы е вольности при общении с мундиром. Так я же не просто так вас дешевой мукой засыплю, широко улыбнулся я. Свою корысть имею. Мне разрешение на м о р с к о й промысел требуется, и на наем в Охотский людей. Вы мне в прошлый раз отказали как новичку, сказали, мол, посмотреть нужно в деле проверить. Я не в обиде. Вот теперь и докажу, что могу любое дело осилить. Любое дело, буркнул Зыбин. Ишь ты! Один голиот у меня уже есть, продолжил я. Только разрешение дожидается. Еще один корабль собираюсь построить и снарядить в ближайшее время, к лету. Но хотелось бы заранее и на него разрешение иметь. Оно мне спокойнее как-то. Хоть на десять кораблей, сказал Зыбин. Но не раньше, чем прибудет хлеб. А то на словах-то вы купцы горы наобещаете. Хлеб будет, заверил я. Половина дела сделана, нужно дожимать старика. Ну так вот о снаряжении. Торговому кораблю по закону пушки положены, а где мне их взять? Данилов он пушками не торгует, а если до Петербурга добираться, так и там бумагу потребует. По коллегиям бродить по присутствиям всяким гиблое дело. Проще здесь поискать возможность. Хотя бы фальконеты какие раздобыть на худой конец. Торговому кораблю положены пушки, это правда, согласился Зыбин и вдруг резко ударил по столу ладонью. А вот промысловому нет, не положены. Это всякий рыбак с пушкой задумает плавать. Но я ведь и собираюсь торговать с дикими, а если как слухи ходят морскую торговлю с Китаем откроют, то и туда наведаюсь. Ишь ты, слухи! Старик смотрел на меня без раздражения, даже с каким-то азартом. С кем ты пушками воевать собрался, добрая ты душа? С дикими, с китайцами или по бобру стрелять будешь? Он задумался. Я молчал. Пушки получить непросто, сказал Зыбин. Вон Бечевин не читай тебе купец, с ним большие чины за руку здороваются, а и то через губернатора до сена отпросит. А там стало быть лучшие мужи заседают, и помимо таких пустяков, как война, решают дать купцу пушек или не дать. А если дать, то к а к и х и сколько, и снарядов к ним сколько положить и пороха. И вот пока они в Петербурге думают, он сидит в Иркутске и ждет. А ведь и у него, наверное, дело стоит. А ты, значит, хочешь мимо чинов прошмыгнуть и самому бичевину нос утереть? Хочу, кивнул я. Хлеба дешевого тебе Бичевин не доставит. Зыбин подумал еще немного. Ладно, махнул он рукой. Дам тебе пару пушечек для начала, спорохом и ядрами, а дальше сам уж крутись. Но с возвратом дам на три года. И гранаты, если есть, я бы взял. Гранаты. Пусть будут гранаты добрая ты душа. Толку т о о т них правда от гранат этих. Старый солдат задумался, видимо, вспомнив что-то свое солдатское. Потом вернулся в шкуру начальника. А сверх того казака ясачного дам, пусть за одно присмотрит, как ты там воюешь и с кем. Ты в к о н е ц решил меня разорить? Возмутился Данила, выслушав отчет о моей встрече с начальником. Казённые поставки закрыл. Пять тысяч пудов. Да кто же теперь у меня брать станет? Ты думаешь, Афанасий только казакам хлеб раздаст? Как бы не так, пустит в продажу тихонько, уж своего не упустит. Брось, Данила, я пребывал в благодушном настроении. Я же обещал сделать тебя первым купцом на всем побережье, и сделаю. т а б а к у п о д к и н у весной, ж е л е з о ткани, всего чего захочешь. ч а ю буркнул купец. Будет тебе чай, Данила, самый лучший. В Китай пока не собираюсь, но может быть в Иркутске немного закажу.